Глава 19. Анна. Никогда не понимала йогу, но Крис заверяла, что она успокаивает. А так как в это утро мои нервы были на пределе, сейчас я сидела в позе лотоса прямо на полу и пыталась дышать животом, как учила подруга. Видимо, что-то я делала не так, ведь вместо того, чтобы почувствовать умиротворение, только сильнее раздражалась. А не перейти ли сразу в позу трупа, которая обычно заканчивает занятия? Лежишь себе плашмя и думаешь о вечном. Однако во время апокалипсиса это не самая удачная идея. Успею ещё трупом побывать, причём ходячим. Хотелось бы отдалиться от этот момент. Услышала знакомый щелчок дверного замка, но подавила желание сорваться с места и помчаться к Крис. Я спокойна и умеренно. Никаких резких движений. Но все же, плюнув на йогу, повернула голову в сторону выхода и замерла, будто только что придумывала новую асану, правда, не очень удобную. Судорожно сглотнула и чуть приоткрыла рот от удивления, потому что в столь ранний час на пороге неожиданно появляется командир. «На выход, журналистка!» — повелительным тоном рыкнул он, заставив меня вздрогнуть. «С вещами?» — отшутилась я, но все же поднялась с пола и направилась к мужчине. Он выглядел суровым и напряжённым, впрочем, обычное его состояние, из чего я взяла, что минувшая ночь что-то изменила. Вспомнив всё случившиеся, особенно как я в очередной раз заглянула в воспоминания командира и узнала то, чего мне не следовало, я не на шутку испугалась. А что если мужчине надоели мои вторжения, а меня саму он посчитал опасной для группы отчаянных? Заметив мою растерянность, Ком молча указал жестом на открытую дверь, не преминув хмуро изучить меня с ног до головы. Кивнув, приблизилась в плотную угловую группу. На мгновение встретилась с ним взглядом, но почувствовав, как меня затягивает свечение, тут же разорвала зрительную связь. И всё-таки это можно контролировать. Выходи. Тише прорычал командир, чуть ли не по слогам. Обратила внимание, что он пришёл один. Поблизости не было ни Крис, ни Халка. «Нет, я, конечно, слышала, что мужчина может бросить женщину сразу же после совместной ночи. Но чтобы за баррикадой и прямиком в изгнание – это что-то новенькое». Спрятала страх под соусом сарказма, хотя на самом деле всего лишь хотела знать свою дальнейшую судьбу. «Что ты несёшь, журналистка?» После паузы выдал ком. «Какое изгнание? При чём тут вообще?» Судя по всему, он имел в виду нашу ночь, но осёкся. «Тебе не только свои глаза надо учиться контролировать, но и язык», — процедил негромко. «Иди, пока я не передумал». «Куда?» — не унималась я, желая знать, к чему готовиться. Мы оба оказались в дверном проёме и были слегка ограничены в движениях его краями. Стояли непозволительно близко друг к другу, практически лицом к лицу. Командир не спешил отстраняться, поробощая мою волю одним своим присутствием. Ты будешь завтракать со всеми, произнёс таким надменным тоном, словно это было очередное наказание, но я понимала, что на самом деле ком пошёл мне навстречу. Но если опять выкинешь эти свои штучки. Внешняя суровость мужчины была напускной, потому что его глаза в этот момент горели совсем другим, отнюдь не командирским пламенем. Так и тянуло заглянуть в них на секунду, узнать, о чём он думает сейчас. Но таким образом я бы точно всё испортила, окончательно подорвала бы его доверие. Я поняла. Закивала я и добавила тише: "Спасибо". И коснулась подушечками пальцев грубой мужской руки. Никакого намёка, всего лишь импульсивный порыв в знак благодарности. Но командир вдруг делает шаг навстречу. и этого хватает, чтобы впечатать меня в косяк двери, угловатые края которого впиваются в мою спину. Вздрагиваю от дискомфорта и машинально отталкиваюсь от проема, отчего оказываюсь вплотную к мужчине, уложив ладони по бокам его стального пресса. Между нашими телами не осталось ни единого сантиметра свободного пространства. Мне жарко и нечем дышать, а ведь ком еще даже не притронулся ко мне. Наоборот, напряженно выпрямился по стойке смирно, Держит руки по швам и при этом смотрит на меня изучающе, пристально, будто проглотить собирается. Желваки ходуном, губы сжаты, брови нахмурены. Командир словно ведёт какую-то внутреннюю битву, да только при любом её исходе проигравший буду я. Быстрый взгляд на мои губы, короткая огненная вспышка в чёрных глазах. Горячие ладони поднимаются и сжимают мою талию. Но в следующем мгновении командир дёргает руки, словно его ошпарило, резко отстраняется и, развернувшись, жестом приказывает мне следовать за ним. Хватаю ртом добротно порцовый воздуха, потому что всё это время, кажется, не дышала. И послушно направляюсь за этим странным мужчиной, буравя взглядом его широкую спину, обтянутую в футболку цвета хаки. Ощущаю острую потребность в близости. Нет, не физической, Хочется понять командира, залезть в его голову и душу, достать оттуда Руслана и хорошенько встряхнуть, освобождая, наконец, из этой военной машины. Но я далеко не психолог, а на дворе гребаный апокалипсис, во время которого правильнее быть бесчувственным роботом. Стоило нам с командиром войти в кафе, как собравшиеся там отчаянно и мгновенно умолкли. Звенящая тишина медленно убивала меня. Хотелось развернуться и избежать отсюда, желательно навсегда. Но ком словно почувствовал мой настрой и крепко обхватил за талию, фиксируя тело и лишая любых путей отступления. "Иди к спортсменке", прошептал мне на ухо и легко подтолкнул в нужном направлении. "Ничего не бойся, тебя никто не посмеет тронуть. Только сама не начуди". Обречённо выдохнула и, кивнув головой карателю, вышел вместе с ним куда-то. оставляй меня одну на растерзание толпы. Ничего не бойся, легко сказать, когда более десятка пар глаз уставились на тебя со злостью и ненавистью, а особенно выделялись испипаляющие взгляды доктор Шей и Искра. И если с первой мне вроде делить было нечего, то ко второй имелось паро вопросов. Проигнорировав приказ командира не чудить, я поддалась внутреннему импульсу и приблизилась к Искре. Мне стоило нечеловеческих усилий заставить себя не смотреть ей в глаза и не читать её воспоминания. Моя новая способность словно пыталась подчинить меня, сопротивляться ей было нелегко. Маргнова восстановила сбившееся дыхание и лишь после этой вынужденной паузы обратилась к Искре. Почему? Коротко и ясно, ведь женщина и так понимала, в чём заключалось её предательство. «Потому что он мой!» С неожиданной смелостью рыкнула она, имея в виду карателя. По ее тону и решимости уже можно было сделать вывод, что командир сказал мне правду. Никто не издевается над искрой, а сама она испытывает явную привязанность к своему покровителю. Мне бы развернуться и оставить ревнивецу в покое, но ее подлость по отношению ко мне не давала покоя. «Ты могла бы просто сказать, и мы бы решили, что делать». тихо пролепетала я, осознавая, что невольно перешла ей дорогу, но при этом не желая принимать факт предательства. После того, как ты уже согласилась, фыркнула женщина. Невозможно изменить выбор карателя. Благоговейным шёпотом вымолвила его имя. Но я была рада, когда он попросил меня проследить за тобой. У меня выпал шанс от тебя избавиться, и я бы его не упустила при любом раскладе, уж поверь. Искра посмотрела на меня с вызовом, гордо вздёрнув подбородок. Впервые я видела её такой смелой, непоколебимой, отчаянной, слепо влюблённой собственницей. Но заговорила я, однако, осеклась, заметив, что к нам подходит звонок. Едва завидев нас, она взволнованно осмотрела обеих и, помервшись неподалёку, направилась к халку. Однако ты сама подписала себе приговор. «Ты и твой Марат!» Процедила искра. «Никто не смеет обманывать карателя!» Подняла палец вверх. «Интересно, командира ты так же придашь и подставишь?» Ехидно выплюнула, приводя меня в ярость. Я сжала руки в кулаки, чувствуя, как ногти больно впиваются в кожу, и прикрыла глаза на всякий случай. Небрежно брошенная женщиной фраза о коме почему-то вывела меня из равновесия. «Уже!» Послышался за спиной стервозный голос. Она уже подставила командира. Резко развернулась и укнулась в голубые глаза докторша. Почти уже погрузилась в белое свечение, но вспомнив просьбу командира и оказанное мне доверие, я разозлилась на собственную слабость. Это помогло мне вынырнуть в реальность. К счастью, я успела до того, как мои глаза начали менять цвет, и блондинка ничего не заметила. Что ты имеешь в виду? прошептала я, тяжело дыша. Откуда во мне столько гнева? Из-за тебя, командир, запланировал вылазку и будет лично принимать в ней участие. Обвиняющим тоном выдала блондинка. Если группа лишится главы, то это будет на твоей совести. Хотел откнуть меня пальцем в грудь, но я перехватила её руку. Докторша говорила с каким-то надрывом, и дело было не только в том, что ком собрался на вылазку. Она будто пыталась изверить свои права на него, безнадёжно утерянные, отвоевать территорию, обвинить меня во всех грехах. Неужели женщинам в группе отчаянных больше заняться нечем, кроме как мужчин делить? Докторша, не сгущай краски, подошёл к нам халк. Видимо, звонок, проследив за нашей милой беседой с Искрой, решила позвать его на помощь. Словно прочитав мои мысли, халк кивнул мне. А потом настойчиво повёл к столу, где расположились Крис с Ашрамом. Тем временем я прокручивала в голове слова докторши, и в моей душе зарождалась паника. Меня не привлекала перспектива остаться без командира и плевать на группу. Я сама не хотела его терять. Осознание это истинное окончательно ввергло меня в пучину страха. Не выдержав, я развернулась на полпути и направилась к выходу, чтобы лично поговорить с командиром. Несмотря на внушительную комплекцию, Халк оказался проворнее. Не успела даже пару шагов сделать, как он перегородил мне дорогу. Журналистка, до конца завтрака тебя выпускать из кафе не велено, с лёгким налётом вины протянул он. Но я командую, попыталась воспротивиться я, но тщетно. Невелено, пожал плечами и жестом указал на моё место за столом. А мне пришлось послушаться.